Республика Шкит Набрав вес, эмиграция стихийно организовала литературную среду, восстанавливая в других формах ту, что было дома. Борис Эхенбаум боровшийся за введение в науку понятия «литературный быт», описывал его в двух категориях. В первую попадала словесность кружка. Внутри него все читатели были писателями и постоянно менялись местами. «Другим эпицентром литературного быта был журнал, причем обязательно с бухгалтерией», — подчеркивал Эхенбаум. Оба варианта легко смыкались. Журнал возникал из кружка и не отходил от него далеко. Все варилось в собственном соку, но бухгалтерии не пахло. Что и неудивительно. Давлатов говорил, «По-нашему лучше украсть, чем продать». Так или иначе, Писатели не опускались до денежных расчетов, и гонораров практически никто не получал. Это обстоятельство не останавливало ни новичков, ни маститых. Нас соблазняла магия вольной печати, и все помнили, что в самой сдате, если и платили, то арестом. Дефицит читателей компенсировало обилие писателей, которым хотелось либо иметь свой орган, либо примыкать к нему. Между собой мы называли этот комплекс «Республикой Шкит». Как помнят любители этой чудной книги, в интернате беспризорников разразилась издательская эпидемия. Каждый выпускал свою стенгазету или рукописный журнал. Один назывался «Мой пулемет», потому что часто выходил. У нас тоже были странные органы, например, «Мася». Я так и не узнал, что это значит. Но помню напечатанный там рассказ редакторки «Эротика» с трогательной деталью. Он посадил меня голой попой на теплую стиральную машину. Отчасти печатный бум объяснялся тем, что третью волну объединяла безусловная оппозиция к советской власти и разделяла все остальное. Противостояние режиму вовсе не означало единомыслия или даже солидарности. Напротив. Продолжая и русскую, и советскую историю на чужой территории, литературная эмиграция привычно группировалась вокруг печатных органов, которые постоянно и горячо не полемизировали, а обранились друг с другом. Многие именитые авторы привезли на Запад опыт ожесточенной журнальной войны. Идеологические распри между «Либеральным новым миром» и «Реакционным октябрем» были тогда еще свежи, Поэтому естественным казалось и свободную литературную жизнь образовать вокруг периодики. Несмотря на то, что в русском зарубежье были свои устоявшиеся журналы, такие как «Грани» в Германии или «Новый журнал» в США, третьей волне нужны были собственные органы. Сотрудничество с первой и второй волнами никак не налаживалось. Старую и новую эмиграцию Разделяли не политика, в российском зарубежье все были антикоммунистами, а язык. Приехав в Америку и сразу поступив на работу в старейшую, столетнюю, газету «Новое русское слово», я еще застал китов предыдущей эпохи. Среди них были историки литературы Борис Филиппов, Глеб Струве, соратник Бердяева-философ Сергей Левицкий. Критик из среды акмеистов Владимир Вейдле, поэт Иван Елагин. Ближе всех я знал редактора газеты Андрея Седых, который сопровождал Бунина, когда тот ездил в Стокгольм за Нобелевской премией. Седых любил вспоминать друзей и знакомых Мандельштама, Рахманинова, Шагала, Цветаеву. Зато нас он не замечал вовсе, считая третью волну носителями уродливого советского новояза. Во мне он видел любопытного варвара и охотно отвечал на бесконечные расспросы. Зато у Бродского Седых не понимал ни слова, да Влатова называл вертухаем. А когда я спросил, нравятся ли ему фильмы Тарковского, Зевая ответил, что после войны в Синема не ходил. Седых и его соратники верили, что связь между СССР и Россией такая же, как между Турцией и Византией. Общая территория, но не культура. Преодолеть стену между эмигрантскими волнами так и не удалось, поэтому третья волна быстро обзавелась своей печатной базой. Главным, во всяком случае наиболее представительным органом эмиграции, был основанный Владимиром Максимовым в 1974 году «Парижский континент», задуманный коллективным органом всей новой эмиграции. В редколлегию входило четыре нобелевских лауреата. Континент ненадолго объединил известных диссидентов и лучших литераторов зарубежья, включая Бродского и Синявского. Последний напечатал в первом номере программную статью Литературный процесс в России. В ней он развивал свою излюбленную мысль о преодолении советской словесности с ее бесплодным жизнеподобием, предлагая взамен литературу фантасмагории и гротеска, собственную версию, как мы бы теперь сказали, магического реализма. Борясь за новаторскую литературу, Синявский, в сущности, продолжал Набокова, который еще в 1930-е годы говорил, что помимо «железного занавеса», Советскую культуру отгородил еще и плюшевый занавес пошлости. Континент, однако, развивался в направлении, противоположном тому, что предлагал Синявский. В стилистическом отношении журнал продолжал традиции социального реализма нового мира. В политическом постепенно сдвигался вправо, занимая более авторитарные позиции, близкие скорее Солженицыну, чем Сахарову. Расхождения привели к тому что уже в 1975-м Синявский вышел из редколлегии и основал вместе с женой Марией Васильевной Розановой небольшой, но изысканный журнал «Синтаксис», который стал полюсом протяжения для либеральной и прозападной части иммиграции. Об этом намного позже вспоминала редакция «Синтаксиса». «С континентом, куда Синявский при его основании вошел в члены редколлегии», А Розанова сотрудникам на пятом номере произошел разрыв, все углублявшийся по мере того, как матерел этот материк единственно верного учения и литературного вкуса, утверждаясь в роли обкома в изгнании. Раскол между лагерями Синявского и Максимова прошел сквозь всю третью волну. Но партийная полемика, по-своему, продолжавшая знаменитый спор западников и славянофилов, не исчерпывала богатую и причудливую журнальную жизнь эмиграции. Среди наиболее примечательных органов был журнал экспериментальной словесности «Эхо», популярный, несколько напоминающий советскую юность «Ежемесячник. Время и мы», основанный в Израиле Виктором Перельманом, а также отколовшийся от него «22», который под руководством супружеской пары Воронели стал лучшим русскоязычным журналом в этой стране. Среди более эзотерических изданий можно назвать «Гнозис» под редакцией Аркадия Ровнера, «Диковинный ковчег», редактор Николай Боков и «Хулиганскую мулету», редактор «Толстый», он же Владимир Котляров. Кроме того, выходили альманахи, в том числе роскошная литературно-художественная антология современного авангардного искусства «Аполлон-77» издатель Михаил Шемякин. Я с азартом печатался почти во всех этих журналах, наслаждаясь разнообразием взглядов и не придираясь к редакционной политике. За исключением «Субсидированного континента» все эти издания были малотиражными и безгонорарными. В условиях немногочисленной и разбросанной по разным странам читательской аудитории эмигрантская периодика могла существовать лишь на грани выживания, да и то недолго. Но именно этот вольный форум, кипящий идеями, спорами и просто склоками, послужил примеркой гласности и прологом к печатной революции перестройки. Третья волна первой опробовала соблазны и опасности свободы слова.